инкрустированная арабесками вороненной стали и усаженная крупной бирюзой. Ее исчезновение из библиотеки могло быть замечено лакеем, вызвать вопросы. д р и а н на миг остановился в нерешительности, затем вернулся и взял лампу со стола. При этом он невольно посмотрел на труп. Как он н е п о д в и ж е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 и тихонько вышел, бесшумно закрыв за собой дверь. Потом начал звонить. Через пять минут появился заспанный и полуодетый лакей. — Извините, Фрэнсис, что разбудил вас, — сказал Дориан, входя. — Я забыл дома ключи. Который час? — Десять минут третьего, сэр, — ответил слуга, сонно щурясь на часы. — Третьего? Ох, как поздно. Э, завтра разбудите меня в 9. У меня с утра есть дело. Слушаю, сэр. Заходил вечером кто-нибудь? Мистер х о л л о р д был, сэр. Ждал вас до 11, потом у ш е л Он спешил на поезд. Вот как. Жаль, что он меня не застал. Он что-нибудь велел передать?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 Вот кто ему нужен сейчас».